Аргентина выдворила сразу 10.000 нелегальных гастарбайтеров, в основном граждан Франции и Бельгии. В задницу гастарбайтеров велел шеф-редактор. Это не новости, не интересно. Дальше будет веселее, обнадёжила Валентина. Иванев Европав сделал очередное заявление. Валентина, вдруг перебил Гадунов из своего угла. Ты ведь замужем, да? Валентина вздохнула. Я тебе 100 раз повторяла. Я замужем, но с мужем не живу. Годунов, не мешай работать, буркнул Савелий. Пардон, гений заёрзал задом. Просто мне нравится, как наша уважаемая Валентина произносит эту фразу: "Я замужем, но с мужем не живу". Звучит как стихи. Отличная аллитерация, три Ж в одной строке. Иван Европов невозмутимо продолжил Валентина. Объявил голодовку, требует срочного выделения средств для изучения периферийных территорий. Голодающий Иван Европов едовито произнёс Гадунов. Это круто. Вся Москва знает, что он конченный травояде, это уже много лет, не жрёт человеческую пищу. Можешь доказать? Суха осведомился Савелий. Конечно, могу. Я подрабатывал репетитором у сына его дилера. Только зачем что-то доказывать? Неужели, Герц, ты осквернишь страницы своего журнала репортажем про этого незначительного ублюдка? Если официально докажешь, что он травоядный, мы его сотрём в порошок, сделаем героем рубрики самый лицемерный. Есть, ребята, и полицемернее. пробормотал Гадунов, глядя в сторону. Савелий пожал плечами и сделал Валентине знак продолжать. В проекте соседей очередной скандал. Жаль, звучным баритоном перебил Гадунов, что ты за мужем, Валентина? Заткнись, повысил голос Савелий. Валентина улыбнулась. Ничего, он мне не мешает. Я привыкла. Протестую. Тут же воскликнул Годунов: «Ко мне нельзя привыкнуть, я непредсказуем». «Встань и исчезни», прорычал Савельй. Старый товарищ проделал жест извинения. «Молчу. Извините, что помешал обсуждать скандалы проекта соседей. Но хотел бы заметить, что в проекте соседи существует специальный отдел. Так и называется отдел скандалов. Двести пятьдесят сценаристов и психологов». Жёсткий график. Каждые 3 дня скандал на 5-6 баллов, каждые 5 дней скандал на 8 баллов. В отделе имеются секции инцеста, рукоприкладства и изнасилований. Потом расскажешь. Раздражённо заметил Герц и посмотрел на Валентину особенным взглядом, скопированным у старика Пушкова-Рыльцева. Что ещё? Известный предприниматель Бакановский, продюсер нашумевшего фильма Встречный зов и его жена, солистка группы Стоки Блю, Люся Хрущёва, арестованы по обвинению в употреблении мякоти стебля. Не может быть, удивился Савелий. За траву никого не сажают, а посадить этого проฉлыгу Бакановского да ещё вместе с женой. Я проверяла, Пресс-центр полиции Нравов сообщает, что задержанные дали признательные показания. Какой-то бред. Надо проверить ещё раз. Хорошо. Это всё. Осталось главное, тихо объявила Валентина и положила на стол дешёвую пластиковую зажигалку. Вот. Гарик Гадунов немедленно привстал и вытянул шею. Что это? осторожно спросил Герц. флешкарта. Ищу тише, сказала Валентина, и поёжилась. Там копия доклада российского сопредседа Восточно-Сибирской свободной экономической зоны. Доклад датирован вчерашним числом. Срочно, совершенно секретно. Особая государственная важность. Лично премьер-министру в единственном экземпляре. Мне принесли это сегодня утром. Кто? спросил Герц. Валентина поразовела. Я никому не раскрываю свои источники. Герц помолчал и вздохнул. Если прочитаю, стану соучастником уголовного преступления. Гари Гадунов оглушительно зевнул. Наверное, да, спокойно произнесла Валентина. Станешь. Послушай. Ты когда на работу ехала, не заметила ничего странного? Например, слежку. Годунов захихикал. Ха. Это я за ней следил. Я маньяк и навязчиво мечтаю, так сказать, овладеть. Иди к чёрту, беззлобно огрызнулась Валентина. Ладно, сказал Савелий. Рассказывай. Что там в докладе? Конец света, прошептала Валентина, блестя глазами. Вот как. Доклад состоит из двух частей. Первая часть вводная. Справочные расчёты. Основная мысль такова: природные ресурсы Восточной Сибири истощены на 4/5. Точка, после которой естественное возобновление невозможно, давно пройдено. Вторая часть приложения. Перехват телефонных переговоров китайского сопредседателя зоны и его пекинского куратора Весной будущего года вступит в силу секретный правительственный план "Гоэй Дя", в переводе "возвращение домой". Свободная экономическая зона прекратит существование. Рентные платежи заморозят в одностороннем порядке. Валентина Кашлинова. То есть китайцы сворачиваются. Их решение окончательное и принято на самом высоком уровне. Смысл сказанного не сразу дошёл до Герца. Он молчал около минуты, потом произнёс: Они перестанут нам платить. Давно пора, отозвался Гареги Гадунов и опять зевнул. Наверное, тихо сказала Валентина, будет война. Не будет, хмыкнул Гадунов. Страна, где солдатскую форму придумывают кутюрье, не способна воевать. И потом, китайцы в три миллиарда, нас сорок миллионов. Какая тут может быть война? Каждый китаец кинет в нас куском дерьма, и мы будем погребены на веки. Слышь, Гадунов, сказал Савелий, ты говори, да не заговаривайся. В моем журнале с этим строго. Можно издеваться над родиной, но нельзя издеваться над ее военной мощью. Ты же сам писал про новый беспилотный супертанк на воздушной подушке, который не горит, не тонет и сам берет в плен живую силу противника. Писал, да, кивнул Гений. Но я не написал, как на испытаниях один из генералов разбил не бьющийся пульт управления супертанком и все увидели клеймо, сделано в Китае. Вот как, произнес Герц. почему же ты мне не сказал потому что в твоём журнале с этим строго Савелий вздохнул и огляделся словно впервые 15 минут назад кабинет был его личной крепостью надёжной скорлупой сиди на мягком занимайся делом верь в себя и в будущее сейчас всё показалось непрочным игрушечным из картона, склеенным. Будущие надвинулось непроницаемые чёрные. Годунову хорошо, подумал Савелий. У него нет дома, семьи, здоровья и денег, нет ничего, кроме имени. Годунов азартен и жаден до событий, ему чем хуже, тем лучше, интереснее. А мне что делать? Он осторожно взял зажигалку, и спрятал во внутренний карман, туда, где покоились в узящем футлярчике несколько капсул мякоти стебля. Посмотрел на бледную Валентину, тихо спросил: "Сколько людей знает?" "Четверо. Мои источники и мы трое." "Меня вычёркивайте", небрежно разрешил Гадунов. "Мне наплевать. На месте китайцев я бы перестал платить ещё 20 лет назад. Может быть, это липа? Савелий сразу почувствовал, что в его голосе звучит детская надежда. Тазинформации. Слив. Кстати, сколько денег хочет твой источник? Источник не хочет денег, деловито ответила женщина. Источник хочет меня. Как я его понимаю, воскликнул Гадунов. Вряд ли это слив. продолжила Валентина. Зачем кому-то сливать через нас такой ужас? Чтобы мы клюнули и тогда нас закроют. Кому вы нужны? презриливо бросил Гари Гадунов. Вы аполитичный глянцевый листок. Вы лояльны, вы искушны, вы беззубые. Герц встал. Подумал, что пора выпить воды. Валентина, маленькая, прямая, смотрела на него снизу вверх. Он поискал в её взгляде страх и не нашёл. "Гари", ласково сказал он. "Давай сделаем так. Ты думай о своих зубах, а мы будем думать о своих". "Как скажешь", весело ответил Гений. "Кстати, прекрати красить их в красный цвет. Это некрасиво. Заглохни", приказал Герц. Надоел. Сделаем так. Сейчас все расходимся, улыбаемся, делаем текущие дела, никому ни слова. Я сам просмотрю файлы и приму решение. Я хочу предупредить родителей, заявила Валентина. Не сегодня, с нажимом возразил герц. Надо все обдумать и серьезно проверить. Наверное, я позвоню Евграфычу. Он правда запретил его беспокоить, но... Гаре прав, война маловероятна, однако возможны беспорядки, анархия, экономический кризис и так далее, и вплоть до голода. Боюсь, если все будет так, как написано в секретной бумаге, мы с вами останемся без работы. И хрен с ней, выдал Годунов с работой. Из-за дверей общего зала послышались крики. Опять, с досадой произнесла Валентина. Савелий, тебе пора принять меры. Что ж, пойдём, процидил Герц. Примем. Он схватил бутылку Double Premium Lux и направился к выходу, причём Гадунов, хулиган, хам и циник, необычайно благородным жестом распахнул перед ним дверь. В общем, в зале царило нездоровое оживление. Девочки жались к стенам у окна в боевых позах. Друг напротив друга стояли Пружинов и Филиппок. В чём дело? Грянул Савелий, чтобы всем сразу стало ясно, кто в доме хозяин. Филиппок обратил к хозяину белое от негодования лицо. Я стоял у окна, никого не трогал. А этот гад! Не кричи, Вильем Герц. Я не гад, ответил Пружинов. Сам ты гад. А чего ты мне солнце загораживаешь? А чего ты вечно у окна торчишь? Або их крутно трясло. Оба брызгали слюной. Прочие свидетели скандала уже третьего за последние несколько дней либо делали вид, что ничего не происходит, либо наблюдали отойде подальше. Ты тут не один. выкрикнул Пружинов. Еж какой резвый. Твой стол и так ближе всех к окнам, а тебе завидно. Хам, сопляк, сам хам. Голос Филиппка сорвался в фальцет. Ещё надо разобраться, кто кому солнце загораживает. Выкрикивая разнообразные гадости, неприятли дёргали плечами и наклоняли друг к другу перекошенные лица. Пружинов позвал Герц. Ты же вдвое старше. Тебе что мало солнца? Солнца много не бывает. Зарал Пружинов и Савелий понял, что дело плохо. Угомонись, пожалуйста, с ледяной вежливостью велел Гадунов, выдвигаясь из-за спин Герца и Валентины. Или я тебя угомоню? Что? Что слышал? Безобразие, Пружинов. обвёл глазами притихший коллектив. Люди смотрели на него без симпатии, впрочем, как и на юного Филиппа Савелий, во что превратилась наша редакция.